6.4. О Древней Египетской Традиции Сегодня памятники Древнего Египта кажутся нам очень далекими от той христианской традиции, к которой мы привыкли. Но не надо забывать, что речь идет о сокровенных внутренних обрядах Древней Царской Семьи. Обряды эти могли быть очень далеки от общераспространенных обычаев, Египетская долина царей находилась в труднодоступном месте, тщательно охранялась. Никого из посторонних туда не допускали. Обслуга состояла из людей, живших всю жизнь возле царского кладбища и почти не общавшихся с остальным миром. Этим объясняется значительная оторванность погребальной символики долины царей от общей имперской культуры. Кроме того, надо учитывать, что царская семейная царя Отношение к священной истории, в частности к Андронику Христу и к Исааку, ангелу, сатане, было не таким, как у апостолов, учеников Христа. Христианство царской семьи было их внутренней родовой верой, священная история была для них историей их семьи, в которой все действующие лица, в том числе и враждующие друг с другом, являлись их родственниками. Это придавало царскому христианству совершенно иной оттенок, чем в современном христианстве, которое идет от апостолов, а не от семьи Христа. В XIV-XV веках после принятия апостольского христианства и изгнания древней царской династии в империи многое переменилось. Христианство стало общей верой как для царей, так и для простых людей. Отметим, что расшифрованные к настоящему времени даты погребальных зодиаков в долине царей заканчиваются в середине 14 века. А во второй половине 14 века, согласно новой хронологии, было принято апостольское христианство,